85-е. Слышали, что у нас творится? матьё раскачивается на стуле. Старая привычка. Он как законсервировался. Та же манера потирать рукой трехдневную щетину на подбородке, кудри до плеч, свитер под горлышко. Денису забавно на все здесь смотреть. Здесь время остановилось. Лаборатория в национальном парке. Дорога по ухабам, тишина. Летом зелень без края, но ну и скучновато. Хотя Матьё говорит, в феврале две стажёрки нарисуются. В лесу под пандесаком сотню садовых гномов грибник обнаружил, явно краденных. В кружок стояли. Полиция разыскивает владельцев. А маньяка нашли? Что он с гномами делал? Насиловал? Денис, ты не изменился. Матьё улыбается. Когда-то почти была дружба. выхаживали флоридскую черепаху, найденную на дороге с треснувшим панцирем. Теперь она в аквариуме устраивает гонки. Лягушек под лупы загоняли, в клубы заваливались, с девчонками знакомиться. Это не маньяк, а фронт за освобождение садовых гномов. Денис крутит головой. Все по-прежнему. Столы с кипами бумаг, здоровенный аквариум с флоридскими черепахами. А в соседней комнате они... Красотки. Предмет изучения и охраны. Эмус арбикуларис. Болотные черепашки европейские. Панцирь и кожица желтыми пятнами. Хвост длинный, глаза желтые у самочек и у молодежи. Мужички же красноглазые. Соскучился по ним. Красоток покажешь? Брюно здесь? Шефа нет и, слава богу, расстались с ним? Не очень. Черепашка высовывает из-под панциря голову, на Разбудили, потащили куда-то. Нет покоя. Денис держит ее на ладони. Сердце вдруг ёкает. Матьё, если бы ты знал. Матьё, как мне жаль, что я ушел из науки. Чем сейчас занимаешься? Да ничем. Вон там его стол стоит. Крепкий, с перекладиной внизу. Ноги удобно ставить. Но зато свобода. Матьё кивнул. Молчали. Черепашка высунула гладкие черные когти. «Я слышал, вы войной на гигантских квакш пошли!» Матье оживился. Не нравилось ему это молчание. Денис, упрямец номер один, все порушил. Теперь без работы сидит и о свободе толкует. «Какая же свобода без денег?» «Вернее, так. Без дела!» «Пошли, да!» Эти твари жрут все подряд. Я у одной внутри летучую мышь обнаружил. Антуан ужа из брюха вытащил, кольцами свернутого. Животина сорок сантиметров от головы до кончиков задних лап. А ресторан при лаборатории не открыли? На лапах можно заметную прибавку к зарплате поиметь. Матье вышел и вернулся с банкой. Заспиртованное. В банке пучило глаза примерское чудище. Марина поежилась. «А почему их называют лягушки-быки?» Матье нравилась хорошенькая русская. «Интересно, она с Денисом?» «Потому что они не квакают, а мычат, мадемуазель». «Забавно, месье». Перебросились взглядами. Одному авиатору из Жеронды тоже показалось забавным. У него тут вилла была с парком и прудом. и он привез 10 тварей из Америки. За тридцать с лишним лет народились тысячи лупоглазых и распрыгались по двум департаментам. Настоящая катастрофа. Денис подумал, это могло бы быть и его бытием, когда злобных квакш воспринимаешь как персональных врагов и воюешь с ними ради жизни на земле. Есть в этом что-то подлинное. Ушёл по глупости. Повздорили с шефом из-за результатов опытов, разговор выкатился на зарплату, и как-то само получилось брякнуть на стол заявление об уходе. Радостно было, говорил себе. «Уеду в столицу, там полно всего». от чего всего?» «Да просто хотелось перемен. Надоело сидеть в глуши. Сморго как раз завяло. Наверное, не стоило рушить все в одночасье. Мать, как узнала, разохалась, весь в отца». Да ему до отца когда небо. Тот, когда в министерстве работал, не сошелся во взглядах на жизнь с министром казахом, крепко не сошелся. И что? Выпил для храбрости, заявился к нему в кабинет и отлил на стол на бумаге. Был уволен. Отец не оглядывался ни на кого, ни о чем не сожалел. Он не сидел бы глядячи на мотьё и ностальгируя. Когда лишился министерской зарплаты, ухом не повел. Рассказывал, у меня справа был кабинет Баранбаева, слева Насралбекова. Баранбаев звался Бактыкожа Мынайдарулы, а Насралбеков, дай бог памяти, Ермухамед Салахаддинович, а между ними я, как дурак, Сельянов Борис Иванович. Белая ворона, которой попытались клюв заткнуть, не вышла. Перья они распушили, когда Назарбаев к власти пришел. В правительстве одни урюки образовались, в банках тоже. Директор урюк, а заместитель русский. Зам на себе все и тянет. Удивительное дело, какие в Москве все благодушные. Кому не заикнись про Казахстан, куда ахчут. Национальное самосознание. Пусть живут как хотят. Они жертвы колонизации. И что за слово такое урюк? Кто не знает, урюк – это сушеные абрикосы. Ничего личного, просто слово смешное. На самом деле все дело в генетике. не Нелюбовь кускоглазым у русских со времен Мамайи идет. А так лучший приятель в школе был Алибек. Голова варила быстрее, чем у половины класса, вместе взятого. Физику хотел двигать. Наверняка уже местным светилом стал. Его отец как-то сказал. Русские вообразили, что одна шестая суши – их дом родной. И много где в гостях оказались. Да, повезло же родиться в гостях. Вспомнилось. Дорога в школу, две троллейбусные остановки. Народ, давка, а ты поднырнешь под перекладину у заднего стекла и, как кум королю, там на пятачке и едешь. У двери кусок обшивки отходит и мелко дрожит, позвякивает, хочется его оторвать. За окном аршинные буквы «Халык-пен-партия-бертотас». Склероз настигнет, не забудешь, как по-казахски народ и едины. Намертво впечаталось. Остальное выветрилось, несмотря на уроки у Урюкского во втором классе. Ха! Казахи-одноклассники и те по-русски говорили. Учеба и так восьмилетнему пацану, как кость в горле, а бессмысленная учеба, как две кости. Денис! Денис! А! Все трое стоят и смотрят. Матье хлопает по плечу. О чем задумался? Черепахе чуть голову не открутил. Она под охраной. Денис разжал пальцы, и черепаха втянула шею. Сердцебиение у нее, наверное, зашкаливало. Надо матери позвонить, подумал.